Глава 14. Королевский приём. Чем отличается хороший юрист от опытного? Хороший юрист изучает законодательство, а опытный дыры в законодательстве. Шутка. Фрейни неожиданно притянул мне украшение, когда мы уже вышли во двор, причём с таким выражением лица, словно я растяпа забыла дома подарок, собирая её в гости на день рождения. И вот это на день Просверлив его оценивающим взглядом, я посмотрела на протянутую мне тиару из серебристого металла с блестящим чёрным жемчугом. В общем-то, непритязательная, тонкий ободок с растительным рисунком и камешками. Но я-то помню, кто в моём прошлом мире носил нечто подобное. Это же как маленькая корона. Не понравилось мне это чрезмерное украшательство, но фрей смотрел настойчиво, пришлось молча взять и надеть. Сразу же я ощутила давление, будто голову в тиски взяли, и на всякий случай уточнила: "Это артефакт защитный?" "Да", поинтересовался Фрей. "Да", пожалвалась я. "Не переживай, это всего лишь скромность, а не сама тиара", усмехнулся он, насладившись моим возмущением, добавил. "Это украшение для твоей же безопасности, потерпи немного". Посверлив его подозрительным взглядом, я не поверила. «Что-то мне подсказывает, что не только». Но пришлось затолкать подозрения поглубже, потому что за нами с любопытством наблюдало несколько десятков воинов. Почти весь отряд клыков Рамдера. Отдельно от них мялись малызия сыновьями и двое оставшихся в живых местных работников. Прямо жаль их стало. Как они тут впятером справятся? «К вечеру сюда вернётся часть нашего отряда и будет охранять, пока не решится судьба замка». ответил на мой мысленный вопрос её обратившейся к Малезе. Я подошла к ней, неуверенно обняла и попрощалась. Неизвестно, увидимся ли когда. Вложила ей в руки кошелек с десятком золотых, её семье надолго хватит. Мне очень хотелось отблагодарить эту пострадавшуюся по милости хозяйки замка женщину, ещё и не побоявшуюся заступиться за меня перед местной страшилкой. По этому поводу Фрей разрешил частично разбазарить чужое добро. «Вдруг придёт новый лорд и выгонит эту милейшую женщину. На всякий случай, чтобы кто не подумал, что она украла деньги, я во всеуслышание объявила. Это вам господин Фрей пожаловал за хорошую службу». И пока Малэзия изумлённо хлопала глазами, оценив вес кошеля, я вручила ещё двум работникам по такому же, заслужили. Их, как и меня, чуть не сожрали тут. Развернулась и направилась к ожидавшему меня отряду. В столицу я собиралась тщательно, заплела в толстую косу ставшие почти полностью медными волосы и уложила на голове короны, теперь ещё и тиару нацепила килограмму без шуток драгоценностей. Роскошное платье и плащ, отороченным мехом, выглядели достойными королевы. Мне так показалось, когда взволнованно рассматривала себя в зеркале перед тем, как выйти во двор. Мы его омах на нога, водоблеска вычищенного коня надели чёрную парадную попону с геральдическими знаками вышитыми серебром. И стоило мне с помощью Фрейи сесть в седло, я неохотно выпрямила спину, поддаваясь странному чувству, точнее, желанию выглядеть соответствующе антуражу. Цацким тряпкам, даже коню этой тиаре. Тьфу ты, мысленно выругалась на собственных, а может и чужих, троканов, голова-то чужая. И поймала взгляд Иора, который смотрел на расписную попону меня и Фрея той же масти, что и я, и всё сильнее хмурился, словно я не только чужое тело заняла незаслуженно, а ещё и на чужое место претендую. Что же тебе спокойно не живётся, тёмный? Напрягает формат визита, что мы большим кавалерийским отрядом возвращаемся в столицу, а во главе не только ты с Дашейной, но и мы с Фреем. Дашин, кстати, в отличие от Иорра, выпендрился, приоделся нарядный, но морда красная, заметно пьяная. К седлу, помимо прочего, приторочен очередной бурдьюк. Странный этот стихиник. Фрей, убедившись, что все готовы в путь, взмахнул рукой и покрутил ею над головой, будто красной смерч нарисовал, и отпустил на свободу. В стороны брызнули красные лучей нити. Секундное замешательство, и окружающие нас вновь вздрогнули, опустив взгляд на собственные руки. Их кисти оковами на мико обвили красные ленточки, будто разумные выбрали себе жертву и оставили за собой кровавые порезы. Вспомнила, как сама в ужасе следила за красной нитью, рыскавшей по чердаку, где я пряталась в горчанке, сантиметр за сантиметром в поиске добычи. Мр. Приподняв пострадавшие руки, садники в недоумении уставились на своего командира, явно не понимая, за что пострадали. А на запястьях тем временем набухала, собиралась кровь, но ни одна капля не упала, её тут же поглощали голодными пиявками красные нити, пили энергию. "Зачем?" глухо спросил Иор, при этом не пытаясь прекратить подпитку командира. Скорость передвижения требует энергетических затрат, и я один за всех работать не хочу. Придётся и вам потрудиться, как о само собой разумеющемся ответил Фрей. Впрочем, питание красного невампира быстро завершилось, и под общее сосредоточенное молчание моё персональное чудовище не на земле, а на стене сарая, нарисовало знакомую кроваво-песочную вязь портала. Неужели мы, как белые обычные люди, сквозь дверь пойдём? обрадовалась я. А ты уже представила, как мы с конём, перекрикивая друг друга, ржём от ужаса, вываливаясь из дыры посреди столицы. Судя по лицам клыков, видевших мой первый переход, они поняли мои опасения. Ещё и улыбится гады. Пришлось задрать подбородок, скрывая смущение. Мы пойдём как победители, улыбнулся Фрей. Ну, в общем-то, почти не соврал. Мы вышли из массивного пьедестала под скульптурой выседающего на коне воина. памятник ото ль полковотцу, то ли, ли кому-то из почивших родичей короля, зрелище надо полагать и для магического мира запредельное. Если впечатлило народ, толпившийся на дворцовой площади, даже отоже. Как по мне, так это богровые врата в ад. Вопли беготня отчасти паника привлекали всё больше и больше новых зрителей, пока один за другим из портала выходили с урого вида в саднике. Причём сначала они так же, как и я, Как после вытаращились на врата за грань, а на площадь выходили уже с каменными лицами, твёрдой рукой удерживая коней. Лошади тоже не подкачали, морды держали гордо. Думаю, нас победители и столица долго не забудет, а может, и никогда. Чего хмуришься, Йор? вскинул красную бровь в наигранном недоумении Фрей. Я ради тебя стараюсь. Ради меня? иронично дёрнул уголком рта тёмный маг. Больше, чем уверен, ты ведёшь свою игру. Ох, и умный ты дрожище, обрадовался Фрей. Можно не волноваться, не пропадёшь за грош. Чёрная лисица-девственница лесным пожаром понеслось над головами горожан. Я не позволила себе сутулиться, сжаться, спрятаться от ненавидящих глаз, лишь повыше задрала подбородок. Перчик, ты моя сладкая девочка, молодец, помни ты совершенство. Фрейза слонил меня от толпы с одной стороны, с другой подъехал Дошейн. Иор оказался во главе нашего отряда, направившегося к дворцовым воротам. Скорее мы продвигались по коридору в плотной, азартно-злобствующей толпе. В меня чем-то запустили, но не долетело, вспыхнуло красным магическим пламенем, под испуганные крики отпрянувших с нашего пути людей. Фрей вновь раскрутила алый смерч, выпустил красные нити, и те ринулись в толпу к крупным, здоровенным мужчинам, стражам, магам и прочим донорам силы. Прекратите, что вы творите? глухо рыкнула, обернувшись к нам Йор. Всего лишь помогаю тебе, мой друг, ощерился Фрей. И себе немного. Сам понимаешь, даром даже за амбаром не бывает долго интересно. Я пропустила скаберзные шуточки Фрея, меня привлекли его волосы, стремительно, буквально на глазах менявшие цвет, пока он пил энергию горожан. Волосы потемнели перед порталом, но тогда я решила, что показалось. Сейчас же его волосы потемнели ещё больше и потяжелели, словно намокли в крови. Густым, плотным покрывалом, из которого не выбивается ни одна волосинка, они натурально стекали по его спине и плечам до конского крупа, и выглядело это жутковато. Я так засмотрелась на метаморфозы, происходившие с моей парой, что не обратила внимания, как мы пересекли небольшой сад и подъехали к широкой террасе. парадному входу во дворец, построенный в готическом стиле. «Ничего не бойся, родная!» Едва слышно попросил Фрейя, я утонула в его глазах, не алых, а снова потемневших до вишневого цвета. Рука об руку, мы дошли до тронного зала, о чём нам объявил один из мужчин в дворцовой униформе у двустворчатых дверей такой высоты, будто мы попали во владение Гулливера. Королевские врата распахнулись. Первым вошёл Иорр. За ним следовали мы втроём с Дашейным. Дальше парами заходили в колики и сразу же распределялись вдоль стен по периметру. Сотни разряженных аристократов, снующие слуги и в принципе симпатичные мужчины лет 40 на троне у противоположной стены, все дружно вытаращились на нас, на меня. Руки заледенели от страха, но я шла с прямой спиной, правда, ноги передвигала как робот. Наконец наша четвёрка остановилась в пяти шагах от трона, и орв впереди, мы позади него. Лаверцы склонились перед его величеством Рамдером, а я растерянно замерла, скосив глаза на высокомерно снисходительно на всех взиравшего Фрея, что не осталось незамеченным королём. Доклад Иура о действиях клыков Кверги в воплощении его величества слушал с самым мрачным выражением лица. А как же радость победы? Услышав про мои способности оссинизатора, король и вовсе потемнел лицом, хотя и Ор старался, я бы даже сказала, отчаянно и слишком искренне, расписывал все плюсы моего дара. Даже расчувствовался от признательности к этому тёмному. Оказывается, он гораздо лучше, чем я о нём думала. И вздрогнула, когда Рамдер жёстко оборвал докладчика на полуслове. "Я приказал вам принести мне голову чёрной или серой дественницы к Диана". Впереди вышел Дашейн, из-за золотой волосы вытащили из мешка голову Вилины Лисиры. Вот. Я покачнулась и уткнулась в плечо Фрея, с трудом сдерживая рвотные позывы. Какой кошмар. "Я сказал голову Лисиры, а не подменённого тела", возрывела Рамдер, выторощившись на меня злобным взглядом. "Но она не Лисира", осторожно возразил Иор и столкнулся с таким взглядом короля, что не осмелился продолжить. И если бы не этот Адриан, тебе пришлось бы резать много, очень много невинных голов. Лениво с нисходительно вмешался Фрейд, демонстрируя на ладони пылающий тёмный кинжал, тот самый. Длань рамога, потрясённо прохрипел Йор. Дошейнах отнулся, среагировала его светлая магия. По залу пронёсся гул ужаса, а вот Трамдер заворожённо смотрел на кинжал в руке Фрейда. Я своей сутью чувствовала, что король по самой маковке заражён злом, не первозданным, что несёт мир Дальмейн, не хаосом великого Рамуха, а нажитым с годами, накопленным неправильными делами, обидами, ненавистью и завистью, всем тем негативом, что жрает изнутри, если не получилось с ним справиться. Рамдер махнул рукой, и к Фрею поторопился мужчина, пожилой, нарядно одетый и чересчур украшенный, в смысле обвешанный золотом бриллиантами, поверх одежды с обильной вышивкой. «Отдай его нашему архимагу, он!» Не успел закончить его величество, потому что древнейший и самый жуткий артефакт, что я могла себе представить, вспыхнул в кровавом пламени Фрея прямо у него на ладони. Рукоять наконечника кинжала лопнула, крошево разлетелось в стороны, но не достигнув разом охнувших людей и протянувшего руку архимага, испарилось кровавыми каплями. "Ой", выдал Фрейс кривой ухмылкой, глядя на покрасневшего архимага. "Сломался. Видно, не выдержал близости рядом с вашей искрящейся светлостью". Рамдер встал, причём с таким императивом, будто хотел убить его лично за то, что кто-то лежал в моей кровати и съел мою кашу, и даже сделал к нам несколько шагов, но замер, сверля взглядом Фрея. Хвала Свету, но прямо очень искренне обрадовался Тёмный Ор, будто нечайно заступаю повелителю дорогу. Таким вещам не место на Ариме. Этот дрянь несёт первозданное зло в мир людей. Его поддержал светлый товарищ Дашейн. Тем более этот артефакт открывал врата в проклятой дальме. Даже наш отряд с трудом и огромными жертвами смог бы справиться с одной из тех тварей, а если бы они пришли толпой, нам всем конец, всему Ариму конец. Согласен, этой дряни не место в вашем мире, усмехнулся Фрей. А мне подумалось, что Вайра специально, как и Дальмейна, утром зачем-то дразнит короля, провоцирует на глупости и добивается чего-то. Словно подтвердив мою догадку, Фрей вынул из-за пазухи ещё один кошмар. «Что это?» — с трудом сдерживая гнев, процедил Рамдер. А вот Архимаг профаном не был. Вон наш воротник Камзола рванул, видно, горло от чувства сдавило. окружающие слишком сосредоточились на том, как жонглировал чужой душой Фрей, а я всслушивалась в его зловещее предупреждение. Душа проклятой чёрной лисицы решил показать её вам, ну и другим, чтобы не повадно было заключать договора с иными товарами ради власти и могущества. Отличный подарок, Фрей. Ты заслужил прощение за сломанный артефакт, произнёс подогревший Рамдер. Хм, неожиданно. Его распуганно встревожено посмотрел на Фрея, потом предупреждающе умоляюще на короля. Фрей, повертев сферу смечущейся проклятой душой, смирял взглядом протянутую к ней руку короля и поджёг эту чудовищную ловушку, как кинжал рамоха подобщий крик собравшихся. Ой, снова слинцой выдал он, видный решигу да бить повелителя Лавера. Случайно вышло от нервов. возни на видел эту тварь, мечтал, чтобы сдохла, всю кровь меня выпила. Вот и не сдержался, спалил. Её разимир выпучив глаза, растерялся и не знал, что делать. Дашин прилично принявший на грудь побогровел, мне дай бог инсульт хватит. Король побелел от ярости и ещё и стоял с протянутой рукой, как последняя попрошайка, которой не подали медиак. Он медленно опустил руку. Мне показалось, мысленно считал, чтобы успокоиться. Затем, развернувшись, медленно подошёл и бухнулся на трон. Поднял на нас такой взгляд, что я поняла: мне конец. Но ну что ж, раз душа теразавшая ловер чёрным магию уничтожена, дело осталось за малым. Пусть мой народ порадуется нашей победе и силе, и я успокою подданных, лесира нам больше не угрожает, постановил Рамдер и с нескрываемым злорадством глядя в глаза Фрейл, кивнул в мою сторону. Сегодня на Дворцовой площади ты лично казнишь её тело. Я замерла. Вокруг полно людей, множество магов. Как мы будем выбираться из королевской ловушки? Но почему-то Фрей наоборот неожиданно расслабился. Она моя истинная пара, заявил Фрей, по-моему, излишне напряжённо наигранно. И ещё сильнее раскочегарел толпу злорадства в душе его величества, который, вцепившись за подлокотники и подавшись к нам торсом, взревел: Ты поклялся служить мне. Нет, я поклялся защищать тебя от врагов. Ты абсолютно уверен в своём приказе убить Олесю, вкрадчиво уточнил Фрей, откинувшись на спинку стула, рамдер скривил лицо в презрительно торжествующей гримасе и громко повелел: Да, я приказываю тебе убить её. Та, что лишает мы, может и другую магию забрать. Нам такие сюрпризы не нужны. Иор сорвался, наступив на нижнюю ступень пьедестала перед троном, взволнованно выпалил: "Нет, ваше величество, вы не можете, не понимаете. Наверное, именно нога на ступени и вы не можете помешали королю прислушаться к Иору, поэтому тот заработал злобное высочайшее возмущение". Молчать. Ты забыл, с кем говоришь. Главное, чтобы ты больше не забывал, с кем говоришь и кому смеешь отдавать приказы. Насмешливо заметил Фрей, напоминая мне довольного маньяка, когда жертва совершила главную ошибку и попала в расставленную ловушку. Дальше, по вину из жеста Вайра, красные нити, разлетевшись по залу, вспарывали кожу на руках придворных, впивались и высасывали энергию. А хозяин нити рисовал сложнейший витиеватый рисунок на полу. Очередной портал переход надо думать. Что происходит, как ты смеешь применять магию в во одворце? Возмутился Рамдер, но уже без прежнего высокомерия. Мало того, в его голосе сквозили неуверенность и страх. Рамдер, законами роздания стоит намного, намного выше мирских и уж тем более твоих. Так вот, отдав приказ убить Олесю, Ты аннулировал нашу сделку. Снял с меня все обязательства перед тобой. Освободил. Для Вайра нет ничего важнее жизни истинной пары. Она выше законов и сильнее любых клятв. Даже для низших из твоего мира истинная пара значит больше, чем приказы глупца, возомнившего себя вершителем судеб. Послушай, Фрей, я... Судя по всему, Рамдер осознал, что погорячился, раз в его голосе проявились примирительные нотки. Фрей порвал его. На прощание я дам тебе совет. Береги её, ра. Он теперь твоя верная, главная и единственная тёмная опора и защита, и умнее прочих. Ведь как только протихшие соседи узнают, что меня больше нет, тебя убьют, и вероятнее всего это сделают твои собственные прихлебатели. Господин Фрей, я предлагаю Вар повелительным жестом остановил короля, вспомнившего про господина и обратился к Иорру мрачному, собранному и явно всё-всё понявшему. "Теперь мой совет тебе, Иор. Не забывай, что ты не только магически сильнее их всех, но и гораздо умнее. Не продишеви, когда твой король решится валить на тебя все свои промахи и проблемы". Хотя за тебя я не сильно переживаю, дружище, ведь подготовил тебе отличных помощников, клыки Иора, а не Рамдера в столице, и равным им воинов и магов не найти, ручаюсь. После вашего победного возвращения на площадь тебя не забудут, поверь». «Что ты делаешь?» — прошипела я, дёргая пару за рукав. «Плачу по долгам». Кроваво ухмыльнулся Фрей, подхватил меня под мышки и шагнул в дыру портала со словами. А то расслабились, возомнили, что могут контролировать Вайра, держать на коротком поводке, угрожать моей истиной, пусть теперь поживут с голодными пауками в тесной банке.